Глава 20. Пример и антимема. Два рода примеров: сравнение и басни, притчи. Как и когда следует пользоваться примерами. Остается сказать о способах убеждения общих для всех случаев, раз мы сказали о частных способах. Общие способы убеждения бывают двоякого рода: пример и антимема, так как изречение есть часть антимемы. Итак, скажем сначала о примере, потому что пример подобен наведению, а наведение есть начало. Есть два вида примеров. Один вид примера заключается в том, что приводятся факты прежде случившиеся, другой в том, что оратор сам сочиняет таковые В последнем случае может быть, во-первых, притча, во-вторых, басня, каковы, например, басни Эзопа и басни ливийские. Приводить в пример факты можно в таком роде. Можно сказать, что нужно готовиться к войне против персидского царя и не позволять ему захватить Египет. Ибо прежде Дарий перешел в Грецию, не прежде чем захватил Египет, а захватив его, переправился. Точно так же Иксеркс двинулся на Грецию не прежде, чем взял Египет, а взяв его, переправился так, что и этот, то есть царствующий ныне, переправится в Грецию, если захватит Египет. Поэтому нельзя ему этого позволять. Притча сравнение Это прием Сократа. Например, если бы кто-нибудь сказал, что не следует избирать власти по жребию, ибо это подобно тому, как если бы кто-нибудь избирал по жребию в атлеты – не тех, кто в состоянии состязаться, но тех, кому выпадет жребий, или из корабельщиков избирал пожребию того, кому нужно управлять кораблем, как будто это нужно делать не знающему человеку, а тому, кому выпадет жребий. Басни же бывает подобно рассказу стихоры о Фалареди и рассказу Эзопа в защиту демагога. Когда жители и Меры избрали Филарида полководцем с неограниченной властью и намеревались дать ему телохранителей, Стисихор, приведя различные доводы против этого, рассказал им также басню о том, как лошадь одна владела пастбищем. Когда же пришел олень и начал портить пастбище, то лошадь, желая отомстить оленю, спросила какого-то человека, не может ли он посодействовать ей в этом. Он отвечал, что может, если возьмет узду и сам сядет на нее с копьем в руках. Когда лошадь согласилась на это, и он сел на нее, то вместо того, чтобы отомстить оленю, лошадь сама попала в рабство. «Так и вы», — сказал Стесихор, — «берегитесь, как бы желая отомстить врагам, не попасть в такое же положение, в какое попала лошадь». «У вас уже есть узда, раз вы избрали полководца с неограниченной властью. Если вы еще дадите ему телохранителей и позволите ему сесть на себя, то будете рабами Филарида». А Эзоп на острове Самосе, защищая демагога, которого осуждали на смерть, рассказал, как лисица, переправляясь через реку, попала в обрыв. Не будучи в состоянии выбраться оттуда, она долго там страдала, и в нее впилось множество клещей. Ёж, пробирающийся мимо, увидев ее, жалился над ней и спросил, не вытащить ли из нее клещей. Но она не согласилась на это и на вопрос «почему?» отвечала. «Эти клещи уже полны мною и поглощают мало крови. Если же ты вытащишь этих, то явятся другие, голодные, и высосут у меня остальную кровь». Точно так же И вам, мужи самоские, этот человек не может больше причинить вреда, потому что он богат. Если же вы умертвите его, то явятся другие, бедные, которые, расхищая общественное достояние, разорят вас. Басни употребляются в народных собраниях. Они имеют ту хорошую сторону, что подыскать в прошедшем факты, подобные данному случаю, Трудно, басни же подыскать легче. Их следует сочинять, как и притчи, если кто видит схожие черты, а это легче делать с помощью философии. Легче подыскать примеры из области вымысла, но полезнее посоветовать что-нибудь, опираясь на факты, ибо по большей части будущее подобно прошедшему. Примерами следует пользоваться в том случае – когда не имеешь энтимем для доказательства. Ибо для того, чтобы убедить, требуется какое-нибудь доказательство. Когда же энтимемы есть, то примерами следует пользоваться как свидетельствами, помещая их вслед за энтимемами в виде эпилога. Если их поставить в начале, то они походят на наведение, а риторическим речам наведение не свойственно. За исключением немногих случаев, когда же они помещены в конце, они походят на свидетельство, а свидетель всегда возбуждает доверие. Поэтому необходимо бывает привести много примеров тому, кто помещает их в начале, а кто помещает их в конце, для того достаточно одного примера, ибо свидетель, заслуживающий веры, бывает полезен даже в том случае, когда он один. Итак, мы сказали о том, сколько есть видов примеров и как и когда следует ими пользоваться.